Глава двенадцатая. Наташа. Всю ночь я не сомкнула глаз. Всё думала о том, что утром моя жизнь изменится навсегда. Что ждёт меня в объятиях Серебрянского? Он не шёл у меня из головы. Его образ был таким притягательным. Красивый, властный, уверенный. А как целует! Меня ещё ни разу в жизни так не целовали. Всё тело сводило неясной истомой. Я хотела его объятий ещё. «Нельзя в него влюбляться. Для него это просто игра, а для меня – шанс выпутаться из проблем», – убеждала себя, но на сердце всё равно было неспокойно. С рассветом я уже стояла у окна, нервно обхватив плечи руками. Я ждала, когда за мной приедут. Вот и «Тойота» последней модели. Я её запомнила, это служебная машина Серебрянского. Сердце бешено заколотилось. Как же мне было страшно. Серебрянский приехал не один. С ним из машины вышли мужчина и женщина, все были одеты в деловом стиле, с кожаными сумками для хранения документов. Я снова почувствовала себя не в своей тарелке. Куда мне до этих властителей жизни? Я никогда не смогу стать такой же. Нет во мне лоска и врождённого чувства стиля. «Дыши ровно, Наташа. Это сделка. Здесь каждая сторона получит свою выгоду», – успокаивала себя я. Дверь палаты, наконец, распахнулась. На пороге появились Серебрянский и тот мужчина, что приехал с ним. Женщины видно не было. «Наташенька, доброе утро. Уже готова?» Серебрянский ободряюще улыбнулся мне и поставил на пол большой яркий пакет. Я кивнула. «Давайте покончим с этим скорее. У меня нервы не железные «Да что ж ты так нервничаешь?» Он усмехнулся. «Ну да ладно. Знакомься, это Андрей Колодяжный, мой адвокат». Мы с ним давно работаем, и он составил для нас договор, который, надеюсь, устроит обе стороны. Адвокат кивнул и открыл свой кожаный портфель. Мне стало неловко, и я опустила взгляд. «Прости меня, мама, другого выхода я просто не вижу», — произнесла мысленно. «Наталья, прочтите договор внимательно. Если какой-то пункт вас не устроит, мы готовы пойти вам навстречу и внести изменения». Будничным тоном произнёс адвокат и подчеркнуто вежливо протянул мне экземпляр договора как будто мы говорим не о моём теле, а о простом деловом соглашении», мелькнула неловкая мысль, и я уставилась в договор. Буквы прыгали перед глазами. Вроде ничего особенного. Ничего угрожающего лично мне я не обнаружила. Обоюдное согласие на месяц интимных отношений и моё проживание в квартире Серебрянского, расположенной по адресу такому-то. Ого, комплекс прибрежный. Я его только по телевизору в новостях видела. Там так красиво. На ближайший месяц Виктор Сергеевич Серебрянский обязуется полностью взять на себя мое материальное обеспечение. Отдельным пунктом оговаривается мой гардероб. Здесь я должна полностью положиться на выбор Серебрянского и неукоснительно следовать рекомендациям его стилиста. А еще у меня нет права отказать Виктору Сергеевичу в здоровых интимных отношениях, исключающих физическое насилие, унижение и прочее. Я обязана постоянно быть на связи и сообщать о своем местоположении. Я не имею права покинуть территорию Серебрянского без его разрешения. Еще один пункт – неразглашение данной информации. Виктор Сергеевич не желает, чтобы кто-то знал о том, что между нами действует эта договоренность. Для окружающих у нас завязались романтические отношения. После вступления договора в силу на мой счет поступит сумма 1 миллион рублей и начнётся работа с попечительским советом моего неблагополучного района. Договор вступает в силу сразу же после подписания. И т.д. и т.п. «Ну как?» – серебрянский испытующий взглянул на меня. «Всё устраивает». Я с от волнения сердцем подняла на него глаза. «Вроде бы всё». «Что касается твоей работы в моей компании, этот момент будет обговорён со следующей недели. К тому времени мы уже точно определимся с нашими предпочтениями». Данный документ не имеет к должности никакого отношения. «Хорошо. Может, у вас есть какие-то пожелания или дополнения?» — поинтересовался адвокат. Я покачала головой. «Нет, никаких». «Отлично. Виктор Сергеевич?» Серебрянский взглянул на меня. «Меня тоже всё устраивает». «Тогда подписываем?» — ободряюще улыбнулся мне адвокат колодяжный. Я взяла в руку ручку Паркер. Меня бросило в жар. На миг, прикрыв глаза, я поставила свою подпись. Серебрянский с деловым видом кивнул мне и тоже поставил свою подпись. «Поздравляю с заключением удачной сделки!» Складывая документы в папку, поздравил нас адвокат. Я мысленно усмехнулась. Такая бравада, как будто мы только что квартиру купили, а не меня. «Андрей, ты свободен!» Серебрянский махнул рукой колодяжному, и тот, понимающий, вышел из палаты. Оставшись со мной наедине, Виктор Сергеевич мягко привлёк меня к себе. «Ну что, поехали?» Заглянул в мои глаза и тут же фыркнул. «Наташ, да не трясись ты так. Сейчас в машине познакомлю тебя с Алиной. Она отныне твой стилист». И тут же с непринуждённой грацией извлёк из большого пакета длинную шубу с капюшоном и уверенно накинул мне на плечи. «Нравится?» «Норка?» У меня даже в горле запершило от удивления. «Боже мой, это же дорого! Я не могу!» Он приложил палец к моим губам. Тс, Наташа, нарушаешь. Надо было придумать какое-нибудь наказание за нарушение условий договора». Я покраснела. «Нет, не надо никаких наказаний. Я просто ещё не до конца выучила все пункты». «У тебя будет возможность их изучить. А теперь поехали ко мне домой. У меня совсем мало времени. Надо возвращаться в офис». «Вы что, оставите меня одну?» Я обеспокоенно взглянула на него. «До самого вечера, да. Поверь, тебе будет чем заняться. У Алины уже руки чешутся начать работу». Мы вышли на улицу. Как же уютно было в шубке. Мороз мне теперь нипочём. Серебрянский галантно открыл мне дверцу заднего сиденья и я забралась в салон машины. «Вот и наш клиент прибыл!» Доброжелательно улыбнулась мне та самая женщина, которую я видела из окна. «Я Алина, готова приступать к работе. А работы у нас с тобой, Наташенька, ой, как много!» Серебрянский забрался вперёд, поймал мой насторожённый взгляд в зеркале заднего вида и послал воздушный поцелуй. «Всё, девочки, мне надо в офис, водитель в вашем распоряжении. Наташа, с тобой мы встретимся вечером у меня дома». Через десять минут машина притормозила у того самого бизнес-центра, из которого совсем недавно я стыдливо сбежала. И Серебрянский, махнув нам на прощание рукой, скрылся за модной стеклянной дверью. «Что ж, приступим», — улыбнулась мне Алина. «Наташ, начнём с салона красоты. Насчёт шмоток. Мне Виктор Сергеевич вчера отправил все твои данные». И я подобрала тебе гардероб, учла все твои внешние особенности. Его доставят в прибрежный через пару часов. Там будет всё, от кружевных трусиков со стразами до деловых костюмов. После салона поедем примерять. Сразу скажи, как относишься к апелляции?» Я растерянно пожала плечами. «Не знаю. В ней у меня никогда не было необходимости». «Хм, ясно. Просто чтобы ты не пугалась процедуры. Она безболезненна, но немного интимная. В первый раз будешь смущаться, но потом привыкнешь». «А ну, волосы распусти!» Вспыхнув до кончиков ушей, я послушно расплела косу. «Так, ну длину мы сохраним, просто подровняем кончики и добавим процедур для волос. Перманентный макияж пробовала?» «Нет». «Сегодня попробуешь. Так будет удобно. С не надо будет бежать наносить макияж. Ты сама по себе хорошенькая. Он придаст тебе капельку свежести и очарования. Что у нас с ногтями?» Она ловко подхватила мою руку и осмотрела ногти. «Сделаем маникюр и педикюр в нюдовых тонах. К вечеру будешь у нас конфеткой», — пообещала мне Алина. У меня же голова шла кругом. Столько всего предстояло сделать. Я и не знала, что в салоне можно провести так много часов. Из салона в комплекс «Прибрежный» мы прибыли, когда начало смеркаться. Алина бодро завела меня в роскошные апартаменты, которые были оформлены в светлых тонах. Я растерянно оглядывалась по сторонам, А она что-то говорила, говорила о моём новом гардеробе. Честно говоря, я её почти не слушала. Но когда она достала из бесконечного шкафа шёлковое платье нежного бежевого цвета, я потеряла дар речи. — К этому платью полагается лёгкое сабо на маленьком каблучке. Алина поставила у моих ног изящное сабо с открытым носиком. — А вот бюстгальтер не полагается. Я с удивлением отметила, что меня не пугает отсутствие бюстгальтера. Ткань платья была слишком плотной спереди, чтобы вызвать конфуз по этому поводу. А вот сзади всего несколько тонких полосок ткани обрамляли обнажённую спину. Выглядело очень сексуально и, чёрт возьми, привлекательно. У меня даже дыхание перехватило, когда я подошла к зеркалу в этом платье и нежном сабо. «Наташа, каждое утро, в зависимости от плана твоего дня, я буду присылать тебе на телефон инструкции, что надеть. Твоя обязанность — следовать инструкции. Усвоила?» «Что бы ни случилось, инструкция прежде всего. Так прописано в договоре». Я согласно кивнула. «Если инструкция будет творить со мной такие чудеса, то почему бы и нет?» Улыбнувшись, она коснулась моей руки. «Что ж, было приятно посотрудничать. Честно говоря, мне ещё не встречалось клиентки покладистей. А теперь мне пора бежать. До встречи в твоём телефоне». Спустя несколько минут я осталась в огромном пространстве совсем одна. Всё моё тело было идеально гладким, чем-то намазанным а лицо, честно говоря, проходя мимо зеркал, я пугалась той элегантной и нежной незнакомки, которая смотрела на меня. Мои волосы были собраны в высокую прическу, макияж подчёркнут в нежных кофейных тонах, а ногти оформлены в мягком бежевом стиле. Длинное платье из натурального шёлка с открытой спиной подчёркивало цвет, а свободные рукава выгодно скрывали израненную руку. Отовсюду на меня смотрела элегантная, дорогая, молодая женщина. Нет, это совсем не я. Я не могла быть настолько красивой. Чтобы прийти в себя, надо выпить чашечку кофе. И позвонить Лесе. Я ведь не смогу выйти на работу в ближайший месяц. У меня будет, <къем> другая работа. И этот пункт о неразглашении информации... Ох, роились в голове беспокойные мысли. Да уж, без чашки кофе точно не разобраться. Немного поблуждав по квартире, я наткнулась на кухню-столовую. Вот только беда, найти выключатель никак не удавалось. «Да как же включить свет?» — не выдержала я. «Принято! Включаю свет!» — раздался мягкий женский голос, и я замерла от страха. В кухонной зоне тут же вспыхнуло яркое точечное освещение. «Так, кажется, без хозяина дома мне не справиться». Объятая тревогой, я бросилась обратно в холл. Выудив свой мобильник из сумочки, обнаружила несколько пропущенных вызовов от Леси. Сразу захотелось перезвонить ей, но я отогнала от себя эту мысль. Меня пугал пункт о неразглашении информации. Я набрала номер телефона Серебрянского. «Наташа, привет!» Его мягкий голос завораживал. «Как тебе твоё преображение?» «Немного непривычно». Он усмехнулся. «Алина сказала, что ты её лучшая клиентка». Она даже готова присвоить тебе пометку ВИП за твоё терпение. Кстати, как твоя рука? Намного лучше, спасибо. Что ж, я рад. Виктор Сергеевич, мне немного некомфортно одной в вашей квартире. Она такая большая. Занервничала я. А ещё я никак не могу найти выключатель на кухне. Расслабься. Отныне это и твоя квартира тоже. Тебе предстоит провести в ней целый месяц. Я уже собираюсь выезжать в сторону дома. Но пробки, боюсь, я застряну. За пятнадцать минут добраться не получится». «Я поняла. А этот женский голос, который идёт из ниоткуда, это система «Умный дом»?» Она меня здорово напугала. Сразу вспомнился тот ужастик, в котором система вышла из строя и заперла хозяев в доме. Он рассмеялся. «Прости, я не успел тебя предупредить. Думал, вырвусь пораньше, перехвачу тебя у салона. Но снова задержали дела». Система реагирует на простые приказы. К ней подключены кофемашина, духовка, холодильник и джакузи в ванной комнате. «Если тебе одиноко, прикажи ей включить телевизор. Она контролирует весь дом и придомовую территорию. Если хочешь сделать кофе, надо тоже приказать». «Ладно», — выдохнула я и с тревогой осмотрелась по сторонам. «Не нервничай. Найди, чем себя занять. Скажем, что ты любишь делать больше всего на свете». Я на мгновение задумалась. «Готовить, наверное? Да, мне нравится готовить». «Тогда иди на кухню, достань из холодильника продукты и приготовь что-нибудь лёгкое на ужин». «Я буду через час. Успеешь?» «Зависит от того, что есть в холодильнике». «О, там много всего интересного. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Уж очень мне не терпится увидеть тебя после работы Алины». Я усмехнулась. «Ладно, постараюсь приготовить для вас что-нибудь вкусное».